Часть 1. История ниндзюцу. Глава 1. У истоков ниндзюцу. К началу эпохи Нара, 710-784 года, японский народ уже успел накопить солидный опыт в области военной разведки и шпионажа. Этот опыт был зафиксирован в древнейших письменных памятниках страны восходящего солнца: Кадзики, летопись древних дел 712 года и Нихонги, Нихонсёки, анналы Японии 720 года. Уже первое тысячелетие нашей эры было для Японии временем активных контактов с материком. Острова не раз становились прибежищем для китайских и корейских переселенцев, которые переправлялись на них целыми общинами. Как правило, семьи переселенцев выделялись высокой культурой, богатыми познаниями в различных отраслях. Дело в том, что основными причинами миграции были причины политические. Нашествие кочевников, государственные перевороты в все это приводило в движение не столько крестьянскую массу, сколько правящие слои. Именно аристократы, образованные, утонченные – и бежали в страну восходящего солнца. Переселенцы привозили с собой свои представления о мире, верования, философские и этические представления. Научные знания, производственные и технические навыки, письменность, литературу, искусство и, разумеется, военное дело. Так с ними на острова проникли приемы и методы боя, даосские психомедитативные упражнения и буддийская магия. заложившие основу психологической подготовки самураев и ниндзя замечательные трактаты по военному искусству, и среди них сунь Цзи, в котором впервые в мире была разработана теория военного и политического шпионажа. Осознавая превосходство иммигрантов, японцы активно перенимали их достижения, а чуть позже стали сами ездить в Китай на учебу. Большое влияние на становление японского искусства шпионажа оказали и традиции военного искусства Кореи. Дело в том, что в 3-7 веках нашей эры японцы проводили активную политику в отношении корейского полуострова и даже имели там свои владения. В общении и столкновениях с корейскими государствами Силла, Пэкче и Когурё Они знакомились с их военным искусством, которое в некоторых отношениях опережало в своем развитии военное искусство Японии. Этому способствовало то, что Корея раньше, чем Япония, оказалась втянута в сферу влияния китайской цивилизации. Поэтому многие достижения китайской культуры и в частности военной науки, к тому времени, когда японцы лишь начинали с ними знакомиться, были корейцами уже освоены. И именно жители страны Утренней свежести впервые продемонстрировали японцам применение принципов китайской стратегии на практике, дали им первые уроки организованного шпионажа. Таким образом, в первый период истории ниндзюцу сложилась основа, на которой в дальнейшем стало развиваться собственно японское искусство шпионажа. Лазутчики из небожителей. Во оведении уже говорилось о подсознательном стремлении японцев выводить истоки всякого явления от времен незапамятных. Поэтому нет ничего странного, что уже в старину предпринимались попытки отыскать корни ниндзюцу в мифологии. К тому же, если внимательно познакомиться с мифами Кодзики и Нихонги, при наличии фантазии, некоторые деяния богов можно интерпретировать и как прообраз разведывательно шпионских операций. Например, в Кодзики и Ниханги рассказывается о том, как Таками Мусубино-ками, один из центральных богов японского пантеона, посылал нескольких богов рангом пониже во враждебную землю Идзумо, чтобы разведать положение дел и усмирить тамошних обитателей. В качестве таких разведчиков в Кодзики и Ниханги Упомянуто несколько богов, в том числе и покровители воинов и воинских искусств, такими как Дзутино Микото и Фуцунусино Микото. Интересно, что с важнейшими центрами почитания этих богов, храмами Касима Дзингу и Котори Дзингу, связаны две крупнейшие школы японского боевого искусства: Касима синтарю и Котори Синторю. Каждая из которых включает в свою программу свой вариант системы шпионажа и разведки. Синобино дзюцу. Миф о такаме мусубино ками, как о прародители ниндзюцу, по свидетельству Фудзиты Сейка, претендовавшего именоваться четырнадцатым патриархом школы Когарю Вадаха, был популярен среди невидимых из Ига. Ниндзя из Кога По сведениям того же источника, тоже искали истоки своего искусства в мифологии, но признавали родоначальником Ниндзюцу другого важного бога японского пантеона Сусаноо-но-Микото. Согласно Кадзики, во время своих странствий Сусаноо-но-Микото встречал старика со старухой и молодую девушку по имени Кусинада Химе, которые сидели и плакали. Сусаноо поинтересовался, в чем причина их горя, и старик сказал ему: "Моих дочерей яматоно Ороти, змей страшилище восьмихвостый, восьмиголовый и скоси, каждый год являясь, проглатывает. ныне время, когда он должен явиться". Тогда Сусаноо Ноомикото вызвался помочь несчастному семейству, но в награду потребовал Кусинаду Химе в жёны. Получив согласие родителей, он превратил девушку в гребень и спрятал его в своей косички, а старику со старухой приказал: "Вы восьмижды очищенное саке сварите, а еще кругом ограду возведите. В той ограде восемь ворот откройте. У каждого ворот «Помост сплетите. На каждый тот помост бочонок для саке поместите. В каждый бочонок того восьмижды очищенного саке полным-полно налейте и ждите. Когда все было в точности исполнено, как и предполагалось, показался страшный змей ямато Яматано Ороти. Завидев такое изобилие прекрасной браги, он тут же в каждый бочонок по голове своей свесил и осушил все рисовое вино до последней капельки. После чего, естественно, опьянел, растянулся на земле и впал в сон. Тогда Сусаноо-но-микото обнажил свой меч и порубил змея на кусочки. На первый взгляд, ничего особенного ниндзюцкого в этом эпизоде нет. Но если вдуматься, здесь сокрыты две важнейшие идеи, которые легли в основу ниндзюцу. Во-первых, идея одоления большей силы при помощи хитрости. Во-вторых, идея слияния с естественным окружением и использование в маскировке самых обычных неприметных вещей. чтобы стать полностью невидимым для врага. Митино Омино Микото, родоначальник японской криптографии. С переходом от эры богов Кэрии героев в японской мифологии встречается еще больше претендентов на звание создателя ниндзюцу. Так, некоторые предания ниндзя из Иго и Икога называют основателем ниндзюцу Хиноомино Микото. В Ниханги рассказывается, что во время восточного похода легендарного основателя японского государства императора Дзимму Божественный воин по традиционной версии правил в 660-585 годах до нашей эры. Хиноомино Микото вел его армию по незнакомой местности, следуя за священным вороном, посланным богиней солнца Аматэрасу-омиками. За это Дзиму дал ему имя Митиноомино Микото, министр путей. По видимому, в обязанности этого Митино Омино Микото ходили разведка местности, проводка армии и решение различных нестандартных ситуаций. Что явствует из следующего эпизода. Когда Митино Омино Микото привел императора Дзимму в деревню Укетти в местности Уда Тамашний властитель Йо Укаси решил убить вождя пришельцев, но когда выяснилось, что армия Дзиму очень велика и в открытом бою с ней не совладать, он решил пойти на хитрость. Йо Укаси укрыл свои войска в засаде и специально выстроил новый дворец с капканом внутри, чтобы заманить в него Дзиму. Однако младший брат Йо Укаси Ото Укаси обо всем сообщил Дзиму, и тот выслал вперед Митино Омино Микото, чтобы разведать обстановку. Министр путей сразу раскусил коварный план её Укаси, и, как сообщает Кадзики, он вместе с другим соратником Дзиму, Окуме но Микото, вдвоем призвали к себе её Укаси и, бранью его осыпав, сказали так: во дворец, который возвёл ты, первым и войдёшь, и покажешь, как ты собираешься государю послужить. Ухватились за рукоятки мечей, копья выставили, стрелы на луки наложили и загнали его туда. И тут же убило его тем капканом. Однако подлинная ниндёвская хитроумие, митино омино микото, проявилось несколько позже. Когда Дзимму уничтожал последних врагов на равнине Ямата, император приказал Митино Омино Микото выкопать большую землянку в деревне Осака, устроить там пышный пир и пригласить на него 80 врагов, чтобы истребить их разом. Митино Омино Микото в точности исполнил повеление императора. Отобрав лучших воинов, вооруженных мечами, он приказал им смешаться с врагами и по сигналу его песни броситься на врагов и убить их. Когда враги, ранги хвостатые люди Цутигумо, земляные пауки, запьянели, Митино Омино Микото запел. В обширной подземной обители Осака много людей помещается. Пусть много людей помещается. У храбрых парней куме мечи с рукояткой, как молот, мечи каменные. Сейчас нападут, ох, славно будет. Услышав песню войны Дзиму разом обнажили мечи и закололи всех цутигума до единого. Ис считается, что это был первый случай шифрования информации в данном случае в виде песенки в военной истории Японии. Этот факт отмечен во многих позднейших японских наставлениях по военному делу. И именно отсюда, из этого эпизода, ниндзя через много веков выводили истоки своего искусства. инской речи, профессионального жаргона, непонятного для других людей, арго. От митино-омино-микота берет свое начало знаменитый военный род Отому. давшей немаловидных военачальников и блестящих поэтов. Отома были лучшими мастерами воинского искусства и служили в императорской охране. из поколения в поколение они передавали секреты военного дела и, возможно, наставления по шпионажу и разведке. Интересно, что Отомуно Якамоти первому достоился звания сёгун, а Отомуно Сайдзин, о котором речь пойдёт далее, стал первым профессиональным шпионом в истории Японии, о котором упоминают источники. Похитители священной глины В описании восточного похода Дзиму в Ниханги содержится и еще один весьма любопытный эпизод, который часто вспоминают исследователи истории ниндзюцу. Во время боёв за местность Ису в области Ямата будущему императору никак не удавалось одолеть врага, но однажды во сне его посетило видение, и из которого он узнал, что для победы нужно добыть глины со священной горы Амано-Кагуяма и вылепить из нее священные кувшины. Задача была не из легких, так как Амано Кагуяма находилась в самом центре расположения вражеских войск. И тогда Дзиму решил прибегнуть к хитрости. Нарядил он сипинету пико, сине цухико, в рваную одежду, накинул соломенный плащ и шляпу, и тот стал похож на старца. А Отоукасе на голову надел сито, чтобы стал он похож на старуху, и Рёк Отправляйтесь вдвоем на гору Амано-Кагуяма, потихоньку наберите там глины и возвращайтесь. В тот момент вражеские войны теснились на дороге, и невозможно было пройти вперед. И вот Сипенетупико принес клятву обед у Кепи. сказав: "Если суждено моему государю этой страной овладеть, то пусть дорога сама по себе станет проходимой. Если же не суждено, то пусть враги нам путь преградят". Так сказал. Как выговорил он эти слова, так они и двинулись в расположение врага. Тут увидели их два воина из вражеского стана, громко засмеялись и сказали: "Какие мерзкие старик и старуха!" и расступились, чтобы дать тем пройти. Так оба добрались до горы, набрали глины и благополучно вернулись. Это описание считается первым в истории Японии описанием искусства переодевания для обмана врага Хэнса дзюцу, которое со временем стала одним из важнейших разделов ниндзюцу. Ямата Такеро, царевич-диверсант. Судя по всему, ниндзявские акции были в большом почете у жителей японских островов. Даже члены императорской фамилии не гнушались прибегать к ним в случае необходимости. Самым ярким примером этого являются подвиги принца Ямата Такеро. Имата Такеро действует как заправский разведчик. Он и шагу не делают без предварительной разведки. Активно использует военные и шпионские хитрости, умеет выживать в экстремальных ситуациях. Принц Иамата был сыном императора Кейко. свои подвиги он начал с убийства старшего брата, впавшего в немилость у Кейко. Сделал это он довольно оригинальным способом. По сообщению Кодзики, когда рано утром брат зашел в отхожее место, Ямато Такэру неожиданно напал на него. Схватил, убил его, руки, ноги повыдергал, завернул тело в циновку и выкинул. Судя по всему, туалет у японцев был излюбленным местом для отправления на тот свет недругов при помощи неожиданного нападения. Во всяком случае, по легенде, знаменитый князь-военачальник XVI века Уэсуги Кенсин тоже лишился жизни от рук вражеского ниндзя в этой же части своих апартаментов. В то время Имата Такэру было лет 15-16, поведившись его силе и буйству, Кэйко решил найти им лучшее применение и отправил сына на остров Кюсю для усмирения двух непокорных братьев-богатырей из племени Кумаса, отказавшихся приносить дань. Добравшись до земли Кумаса, Ямато Такеру занялся разведкой местности и ситуации. Выяснилось, что недруги заняты постройкой землянки и подготовкой к богатому пиру. Этим решил воспользоваться Царевич. Когда настал день пира, принц переоделся в платье девушки, предусмотрительно заготовленное его тёткой Ямата-химэ, и вместе с женщинами проник в землянку. Видимо, выглядел он в женском одеянии достаточно соблазнительно, так что братья Кумаса усадили его между собой и принялись веселиться. К самый разгар пиршества Ямата Такеро выхватил короткий меч и, держа старшего Кумаса за шиворот, пронзил ему грудь. Младший брат-богатырь попытался убежать, но Ямата Такеро изрубил его, словно спелую дыню. Не дожидаясь дальнейших повелений отца, Царевич добрался до земли Идзума с намерением убить тамошнего богатыря Идзума Такеро, поклявшись в дружественности своих намерений, им легко вошел в доверие к простоватому силачу и приспокойно стал подготавливать его убийство. Он изготовил деревянный меч и, выдавая за настоящий, подвесил его у пояса. Вместе купались богатыри в реке Хи. Когда царевич вышел из воды, он предложил Идзумо Такеро побрататься. В знак дружбы и верности богатыри обменялись мечами. В руки богатыря Идзумо перешла деревянная подделка, а Аемато Такеро заполучил боевой клинок. Через некоторое время хитрумный царевич предложил простоватому богатырю Идзума помериться силами в поединке на мечах. Тот согласился, но деревянный клинок попросту застрял в ножнах. Легко догадаться, чем все закончилось. Отдых Ямато Такеру от бранных дел длился недолго. Кейка сразу же отправил сына усмирять непокорные племена Востока. Этот поход оказался труднее прежних. На этот раз обманутым оказался сам герой. Правитель земли Самагу заманил его в поле и поджег траву. Пламя приближалось к богатырю, но он благополучно вышел из опасной ситуации благодаря своей находчивости. Правда, в описании конкретного способа, к которому он прибегнул, источники расходятся. По одной версии он прорубил путь в траве волшебным мечом, который за это получил имя Кусанаги, режущий траву. По другой, при помощи кресала пустил встречный огонь и таким образом сбил пламя. Зато в концовке все источники едины. В наказание за вероломство Ямата Такеру истребил весь род местного правителя и отправился дальше. Впрочем, странствовать ему пришлось недолго. Сраженный ядом злобного змея, богатырь вскоре умер. Китайские истоки японского ниндзюцу. Уже говорилось, что военное искусство Японии На начальном этапе своего развития испытала сильное влияние со стороны китайской традиции. Что же касается искусства шпионажа, то к тому времени, о котором идет речь, китайцы уже накопили огромный опыт в этой области. Истоки шпионажа в Китае, согласно легенде, восходят к легендарным прародителям китайского народа Фу И и Желтому императору Хуанди. По традиционной версии правил в 2696-2597 годах до нашей эры. В классическом произведении по военному искусству Ли Вэйгун Вендуй. Диалоги Ли Вэйгуна, говорится: "По законам войны, идущим еще от Хуанди, на первом месте стоит правильный бой, на втором манёвр. На первом месте гуманность и справедливость, на втором хитрость и обман. Традиция утверждает, что шпионаж в Китае достиг значительного развития уже во времена правления императора династии Ся, 20-19 века до нашей эры. Сюань Юанджи И как указывает стратег Сунь-цзы в своем трактате, даже воцарение династии Инь и последующей за ней Джоу не обошлось без участия шпионов. Образование древнего царства Инь, сменившего царство Ся, по традиционной хронологии относится к 1766 году до нашей эры. Согласно преданию, Ся пала потому, что жестокость его последнего правителя Дзевана подняла против него все население, и народ, и князей. В княжестве Шан в то время правил мудрый и добрый Чэньтан. Он быстро стал главой восставших и разбив Дзевана, вступил на престол. Большую роль в свержении Ися сыграл Инджи. который находился на службе у Цзэвана и был добродетельным в конфуцианском смысле человеком. Эти свойства настолько прославили его, что Чэнь Тан, ещё будучи Шэнским князем, вызвал его к себе и сделал своим наставником и руководителем. Когда Тан Ван поднял восстание, и Инь находился в столице Цзевана и во всех подробностях знал положение противника. Вероятно, именно поэтому Танван смог добиться успеха. Аналогичная история повторилась и при падении династии Инь, основанной Чэн Таном и во дворении на ее место династии Джо в 1144 год до нашей эры. Последний государь из династии Инь, Чжоу Ван, также был свирепым тираном, в котором ничего не осталось от добродетельного предка. И опять вся страна поднялась против угнетателя, и опять среди местных властителей оказался добродетельный и храбрый князь Уван, Ван, глава Чжоуского княжества, который сверг Чжоу Вана и стал основателем новой династии. В это время слугой инских властителей был Люйя, Люйшан, которого конфуцианская традиция представляет благородным мужем. Впоследствии под именем Тайгунвана он прославился как теоретик военного искусства. Его не сумел оценить его законный государь, но полностью оценил Уван. Еще отец У-Вана, Увана, Вэньван. Повстречав однажды на охоте Люя, сразу признал в нем мудреца. Когда джоуский Уван восстал, Тайгун Ван находился у Инского Джеована и хорошо знал положение противника, поэтому Уван с легкостью добился победы. Таким образом, уже в древнейший период китайцы имели прекрасную возможность оценить возможности шпионов, которые подчас оказывались причастны к низвержению целых государств. Поэтому военачальники Срединного царства истории весьма активно использовали тайных агентов, чтобы подточить изнутри силы врага. В 236-229 годах до нашей эры шла война между княжествами Цинь и Джао. Во главе цинской армии стоял известный полководец Ван Цзянь. Войска княжества Джао командовал Ли Му. прославившийся искусной защитой северных границ княжества от нападений гуннов и соединявший в себе ум и храбрость из-за него цинские войска терпели поражение за поражением был на главу разбит один из крупных военачальников Хуан Яо и сам главнокомандующий Ван Цань оказался в опасном положении тогда Ван Цань Понял, что в открытом бою ему не справиться с таким противником и решил действовать иными средствами. При дворе его противника, Цзяоского князя, находился некий Гокай. Он был любимцем князя. Ван Цань знал, что Гокай завидует успехом Ли Му, боится его влияния на правителя и ищет случая его устранить. Поэтому Ван вошел с ним в тайные сношения, поднес ему большую сумму денег, и якобы дружески предупредил его, что Ли Му ждет только конца кампании, чтобы расправиться с ним. Так как это совпало с предположениями самого Го, тот, не задумываясь, отправился к князю и наговорил ему, будто Ли Му замышляет его убить, перейти на сторону Цинь и получить из рук Цинского князя Княжество Цяо. Джао. Цяоский князь поверил фавориту, отозвал Лиму из армии и казнил его. Вместо Лиму во главе армии были поставлены два других, совершенно неспособных военачальника. Последствия устранения искусного полководства быстро сказались. Всего через три месяца армия Цяо была на главу разбита цинскими войсками. Китайцы прекрасно освоили тончайшую игру интриг, научились просчитывать замыслы и ходы противника и использовать их себе на пользу. Вот пример весьма хитроумной операции. Дело было во время войны между княжествами Дзынь и Шу. Первая половина IV века до нашей эры. Войсками Шу командовал Ли Синь. Во главе дзинских войск стоял Ло Шан. Борьба велась без каких-либо результатов для обеих сторон. Тогда Ли Исун решил прибегнуть к хитрости. Он знал, Что Лошан непременно воспользуется любой возможностью, чтобы приобрести себе в лагере противника шпиона, и решил эту возможность ему предоставить. По его плану в качестве обратного шпиона должен был выступить преданный вассал Путай. Однажды Лисюнь при всех придворных обвинил Путая в разных провинностях и приказал страже жестоко избить его. Затем Окровавленного сановника за ноги выволокли из дворца и швырнули в ров. Спустя некоторое время Путай, удалившийся в глухую деревушку, тайно вступил в контакт с Лошаном, а затем и вовсе перебежал к нему вместе с самыми преданными друзьями, семьей и челядью». Лошан поверил, что Путай горит жаждой мести, ввел его в свое окружение и даже назначил помощником командующего армией. Под предлогом мести Ли Сюну, Путай разработал план разгрома армии Шу. По этому плану сторонники Путая должны были убить своего начальника и огнем подать сигнал о нападении войскам Лошана. Лошан согласился. Когда в лагере Ли Сюна показался огонь, 100 отборных воинов Лошана, стоявших наготове, тотчас же ринулись в атаку. Предполагалось, что в суматохе им без труда удастся проникнуть внутрь укрепления противника. Однако все они были убиты, а войска Лошана, двинувшиеся на штурм вражеского лагеря, попали в засаду и были разбиты. Сам Путай в решающий момент битвы вместе со своими соратниками убил Лошана, его сына-наследника и главнокомандующего, обезглавив дзыньское войско. После этого Он приказал воинам не оказывать сопротивление Ли Исюну, и княжество Цынь пало без боя. В китайской практике в качестве шпионов чаще всего выступали послы. Попав в стан врага, они старались повлиять на обстановку, подкупая чиновников и военачальников, натравливая их друг на друга. Нередко послы играли роль шпионов смерти. их направляли к противнику, чтобы отвлечь его внимание притворными переговорами о заключении мира. И когда противник, поверив заверениям, ослаблял бдительность, противная сторона предпринимала решительную военную операцию. Правда, в этом случае посла, находившегося для прикрытия в стане противника, ждала неминуемая смерть. В китайских летописях описан случай, произошедший во время борьбы ханьского императора Гаоцзу 206-195 года до нашей эры с княжеством Ци. Гаоцзу понимал, что ему будет нелегко одолеть противника обычным путем, поэтому он решил притворно вступить с ним в мирные переговоры и с этой целью направил в Ци послом искусного дипломата Ли Шици. Тот так ловко повел дело, что цисский князь не только согласился на мир, но и отвел свои войска с границ. Этого только и ждал Гаутзу. Как только границы лишились защиты, его полководец Хан Синь вторгся в пределы Ци. Посол был казнен, но это не спасло цисское княжество от разгрома. От послов шпионов Не требовалось умение переодеваться, подкрадываться и физически устранять врага. Для них важнее было понимание психологии, взаимоотношений между людьми, умение точно оценить баланс сил во вражеском стане, военно-политическое положение государства. В основном это зависело от личных качеств посла, его таланта, а не от специальной подготовки. Возможно, поэтому в Китае в древности и не сложилась цельная система подготовки шпионов, из-за чего китайские агенты нередко садились в лужу. Так в III веке до нашей эры, во время борьбы, которую вели Цинские войска против Цзяоше, Они подослали в его лагерь шпиона, но тут ничего не мог разведать. Ничего не могли разузнать и шпионы царства Чу, посланные в лагерь Гаоцзу. Известно немало других случаев некомпетентности китайских шпионов. Однако именно китайцы, а точнее, китаец по имени Сунь У, более известный как Сунь Цзы, Впервые в мировой истории сумели разработать теорию шпионажа. И не только. Сунь-цзы создал единую концепцию военного искусства, глобальную по охвату и удивительную по глубине постижения закономерностей любого столкновения, будь то война, отдельное сражение или даже рукопашный поединок. Она оказала определяющее влияние на всю дальневосточную традицию военного искусства. Поэтому на военной доктрине Сунь У, изложенные в трактате Сунь-цзы, следует остановиться особо. Военная доктрина Сунь-цзы С точки зрения Сунь-цзы, война есть борьба в ближайшем смысле, противоборство двух армий. Однако борьба на войне, считает Сунь-цзы, не является чем-то резко отличным по своей природе от борьбы вообще. Это такая же борьба, как и всякая другая. Поэтому китайский стратег ставит её в один ряд с борьбой дипломатической, политической и всякой иной. Отличие только в одном: из всех видов борьбы нет ничего труднее, чем борьба на войне. Борьба ведется ради выгоды. Получение выгоды и есть победа. Так воспринимает учение Сунь-цзы комментатор Ван Дже. Важно понять, что победа нужна не сама по себе. Победа есть только средство для получения выгоды. Понятие выгоды приложимы к каждому частному проявлению борьбы. Борьба за позицию есть борьба за овладение теми стратегическими выгодами, которые эта позиция представляет для занявшего ее, и так далее. Понятие выгоды у Сунь У подчинены все стратегические расчеты. Выгода направляет всю тактику, но выгода не только цель, но и средство. Противник также сражается ради выгоды. А если так, то управляя этой целью, можно управлять и его действиями. Это значит, что цель для противника нужно уметь превратить в средство для себя. Именно на этом Сунь У строит своё учение о завлечении противника, о принуждении его к тем или иным желательным действиям. Заставить врага предпринять нужное действие можно, предоставив ему какую-либо временную, незначительную, а то и прямо призрачную выгоду. Уметь заставить противника самого прийти это значит заманить его выгодой. Борьба на войне, как и всякая борьба, может привести к успеху или к неудаче. Успех для Сунь У состоит в получении выгоды. Неуспех же есть опасность. Война самый трудный вид борьбы. А значит, и наименее выгодный и наиболее опасный. Почему наименее выгодный Сунь-цзы наставляет? Наилучшее сохранить государство противника в целости. На втором месте сокрушить это государство. Наилучшее сохранить армию противника в целости. На втором месте разбить ее». Если война ведется ради выгоды, то выгоднее овладеть страной противника не разорив ее, лучше подчинить себе армию противника, не уничтожая ее, а получив возможность распоряжаться ее живой силой и материальными ресурсами. Но на войне неминуемо хотя бы частичное уничтожение того, чем стремятся овладеть. Поэтому война наименее выгодный способ приобретения выгод. 100 раз сразиться и сто раз победить это не лучшее из лучшего. Лучшее из лучшего покорить чужую армию не сражаясь. В войне на карту ставится всё. Об этом говорится в самом начале трактата. Война это великое дело для государства, это почва жизни и смерти, это путь существования и гибели. Поэтому прежде чем решиться на войну, необходимо испробовать все прочие средства. Какие же это средства? Во-первых, надо разбить замыслы противника, то есть искусной политикой разрушить план агрессивно настроенного соседа и соответствующими мероприятиями в своей стране сделать осуществление его замыслов невозможным. На следующем месте разбить его союзы. то есть добиться международной изоляции врага, когда он вряд ли может решиться на нападение, и только на третьем месте разбить его армию. Сунь-цзы сторонник блицкрига. Вся 11-я глава его трактата посвящена аргументации этой доктрины. Сунь-у отвергает длительную войну, потому что она невыгодна. Никогда ещё не бывало, чтобы война продолжалась долго, и это было бы выгодно государству. Понять эту мысль несложно. Затяжная война ведет к гибели многих людей, к материальным потерям, финансовым затруднениям, К упадку хозяйства и в итоге к разорению страны, бунту и крушению государства. Как же предупредить такие опасности? Сунь У указывает один способ, которым можно, если не полностью устранить трудности войны, то во всяком случае значительно облегчить их. Надо переложить все тяготы войны на плечи противника. А для этого перенести военные действия на его территорию. Однако таким путем проблему не решить. Решительное средство это вступить в войну подготовленным во всех отношениях и провести ее быстро. Ввиду этого в трактате много места отведено вопросом подготовки войны. Сунь У различает две стороны подготовки: политическую и военную.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 в области военной подготовки Сунь У относит формирование армии, ее оснащение, хорошую организацию, надлежащим образом поставленное руководство и налаженное снабжение. И из всего этого слагается полнота боевой подготовки. Сунь У в весьма энергичных выражениях требует: Правило ведения войны заключается в том, чтобы не полагаться на то, что противник не придет, а полагаться на то, с чем я могу его встретить. Не полагаться на то, что он не нападет, а полагаться на то, что я сделаю его нападение на себя невозможным для него. Очень большое значение сунь Цзэ и придает полководцам Хороший полководец сокровище для государства. Он властитель судеб народа, хозяин безопасности государства. В связи с этим стратег предъявляет к полководцу очень высокие требования. В первую очередь, он требует от него наличия пяти качеств: ума, беспристрастности, гуманности, мужества, строгости. Уму придаётся первое степенное значение. После того, как проведена вся нужная подготовка, необходимо выработать план войны, который должен быть основан на том, что Сунь-цзы называет расчётами. Расчёты это предварительный учёт обстановки, соотношение сил и боевой подготовки. Что же подлежит учёту? Всё что касается себя и противника, причем именно в сопоставлении. Только знание этого соотношения и может стать прочным основанием оперативного плана. Конкретно взвесить нужно следующее: кто из государей обладает путем? На языке сунь это означает, у кого в стране достигнуто единство мыслей народа с мыслями правителя. У кого из полководцев есть таланты, то есть перечисленные высшие качества. Кто использовал небо и землю, то есть учел факторы времени и пространства. У кого выполняются правила и приказы? У кого войско сильнее? У кого офицеры и солдаты лучше обучены? У кого правильно награждают и наказывают? Таким образом, Взвешиванию подлежат и материальные, и организационные, и моральные факторы войны. Разумеется, эти расчеты могут быть произведены лишь тогда, когда в распоряжении имеются соответствующие данные, полное знание обеих сопоставляемых сторон. Знание самого себя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 Каждый раз, когда будешь сражаться, будешь терпеть поражение. Но как получить знание противника? Ответ Сунь У однозначен. Знание положения противника можно получить только от людей, то есть от тайных агентов, шпионов. Подробнее мы поговорим об этом далее. Сунь У И исключительно высоко оценивает значение предварительного расчета. Кто еще до сражения побеждает предварительным расчётом, у того шансов много. Кто еще до сражения не побеждает расчётом, у того шансов мало. У кого шансов много, побеждает. У кого шансов мало, не побеждает, тем более же тот, у кого шансов нет вовсе. Поэтому для меня при виде этого одного уже ясны победа и поражение. Конечно, Врак тоже будет стремиться собрать необходимую информацию. Поэтому Сунь У уделяет большое внимание сохранению военной тайны. Передвигая войска, действуй согласно своим расчетам и планам, и делай так, чтобы никто не мог проникнуть в них. Замыслои полководца не должны быть известны не только противнику, но и собственной армии, даже подчиненным командирам. Более того, сунь советуют намеренно вводить в заблуждение не только противника, но и своих солдат. Полководец должен сам быть всегда спокоен и этим не проницаем для других. Он должен уметь вводить в заблуждение глаза и уши своих офицеров и солдат и не допускать, чтобы они что-либо знали. Он должен менять свои замыслы и изменять свои планы и не допускать, чтобы другие о них догадывались. он должен менять свое место пребывания выбирать себе окружные пути и не допускать чтобы другие могли что-нибудь сообразить По сунь победа в сражении это результат соединения собственной непобедимости для противника с возможностью победить его. Собственная непобедимость это результат, доведенный до полноты обороны. Возможность победить противника сводится только к одному: К способности наступать. Настоящая оборона это не признак слабости, наоборот, она признак силы. Об неё разбиваются все усилия противника. Она есть непобедимость. Однако, когда обороняются, значит, есть в чём-то недостаток. Тот, кто хорошо сражается, может сделать себя непобедимым, но не может заставить противника обязательно дать себя победить, учит стратег. Именно этого недостаёт обороняющемуся возможности победить. Не достаёт её, потому что возможность победы над противником заключена в нем самом. Поэтому в древности тот, кто хорошо сражался, прежде всего делал себя непобедимым и в таком состоянии выжидал, когда можно будет победить противника. Когда нападают, значит, есть все в избытке, кратко говорит Сунь-цзы. Как же все таки одерживают победу Тот, кто хорошо сражается, стоит на почве невозможности своего поражения и не упускает возможности поражения противника. Наука верховного полководца состоит в умении оценить противника, организовать победу. Что же подлежит наблюдению и оценке? «Полнота и пустота, отвечает Сунь У. Под полнотой Сунь У подразумевает полноту боевой подготовки, способность к активным действиям, полную неуязвимость для противника. Под пустотой подразумевается несовершенство подготовки, слабая способность к действиям, уязвимость. Вместе с тем, слово полнота Сунь-цзы прилагает ко всякому частному случаю. называя так всякий сильный пункт, словом же пустота называют любой слабый, уязвимый пункт. Именно за этой пустотой у противника, за его дефектами, недостатками, слабыми, уязвимыми сторонами и должен следить полководец. Поэтому особенно важно, чтобы он умел оценивать, так как лишь опытный глаз может открыть наличие уязвимого пункта. В этом плане характерно название, которое прилагает Сунь У к шпионам Дзандже по японски кандзя, где дже человек, а дзан промежуток, щель, через которую шпион проникает во вражеский стан, та пустота, которую он должен обнаружить у врага. Полководец должен пустоте противника противопоставить свою полноту, уязвимости противника собственную неуязвимость, причем именно там, где обнаружилась уязвимость противника. Если у противника обнаружилось утомление, нужно противопоставить ему свежесть своих сил. Если у него появился недостаток боеприпасов, нужно противопоставить полноту своего снабжения. и так далее. Полководец, сумевший открыть уязвимый пункт противника и противопоставить ему свою собственную неуязвимость, уже тем самым победил. Сражение только оформляет уже достигнутую победу. Сунь У уподобляет удар победившей армии по армии в сущности побеждённой удару камнем по яйцу. Полным пустому. Однако пустота и полнота взаимоприходящие. Японский комментатор Агю Сурай пишет: "Полнота и пустота так меняются, так переходят друг в друга, что между ними нельзя просунуть даже тончайшего волоска". то, что до сих пор было полнотой, вдруг меняется и становится пустотой, то, что до сих пор было пустотой, вдруг меняется и становится полнотой. Как нет раз навсегда установленной полноты, так нет и раз навсегда установленной пустоты. Сунь У, как говорилось выше, устанавливает положение собственной непобедимости и возможности победить. Первое положение Цунь-Зы связывают с понятием обороны, второе с понятием наступления. При этом в каждом положении заключены и признак слабости, и признак силы. Положение обороны это положение силы. При нем противник не может победить но в то же время оно признак слабости, поскольку и противника нельзя победить, точно так же и с наступлением. Наступление это состояние, когда я могу победить противника, но возможность победить присущее мне реализуется не одним мной, но и противником, который должен сделать возможным свое поражение. Поэтому в наступлении есть своя сила возможность победы и своя слабость зависимость победы от состояния противника. на этим не исчерпывается диалектика этих двух явлений. Они сами по себе стоят в диалектическом отношении друг к другу, так как наступление и оборона по сути дела одно и то же. Окончательную формулу внутреннего соотношения обороны и наступления дает комментатор Сунь-цзы Ли Вэйгун. Наступление – есть механизм обороны, оборона орудие наступления. Если наступать не обороняясь и не обороняться, наступая, это значит не только считать эти два действия разными вещами, но и видеть в них два различных действия по существу. Таков закон изменений и превращений полноты и пустоты. Но Сунь У далек от мысли, что следует ограничиться только его наблюдением и констатацией. Он допускает вмешательство в процесс изменений, и превращений, и более того, овладение им. Прежде всего, по Сунь У нужно познать «изменения». Причем это знание не должно быть пассивным, оно должно иметь направленность, целеустремленность. Полководец должен познавать процесс изменений, чтобы обнаруживать в нем то, что ему может быть выгодно, и тогда это знание станет силой. Вообще, процесс изменений и превращений для китайцев есть ничто иное, как мировой процесс содержания всего бытия. Поэтому тот, кто умеет, в зависимости от противника, владеть изменениями, и превращениями и одерживать победу, называется божеством. Уже говорилось, что Сунь Цзы считал, что лучше одерживать победу не воюя. Он указывает: можно не притупляя оружие иметь выгоду. Это и есть правило стратегического нападения. Для этого нужно поставить противника в такое положение, когда он увидит, что борьба бесполезна, и что остается только одно: сдаться. Сунь У полагает, что это вполне возможно, если полководец владеет стратегическим искусством, то есть понимает в совершенстве процесс изменений и превращений на войне и умеет им распоряжаться. Стратегическое нападение состоит из умелого действия, категории, которую Сунь У называет формой Форма это общее состояние армии, ее потенциальная мощь. Она представляет собой производное от полноты и пустоты. Она зависит от соотношения сильных и слабых сторон. Поэтому оперирование формой есть по сути дела оперирование сильными и слабыми сторонами. Эта форма должна быть неразпознаваема для противника, чтобы от него были скрыты все мои потенции. Поэтому предел в придании своему войску формы это достигнуть того, чтобы этой формы не было, говорит сунь Цзи. Когда формы нет, даже глубоко проникший лазутчик не сможет что-либо подглядеть, даже мудрец не сможет о чем либо судить. Следовательно, истинная форма должна быть от противника скрыта. Ему должна быть видна только та форма, которую я хочу ему показать. И тогда Это демонстрируемая ему форма становится орудием стратегического в широком смысле слова нападение. Сунь У утверждает: "Если я покажу противнику какую-либо форму, а сам этой формы не буду иметь, я сохраню цельность, а противник разделится на части. Сохраняя цельность, я буду составлять единицу". Разделившись на части, противник будет составлять 10. Тогда я своими десятью нападу на его единицу. Цунцзы уверен в безошибочном действии этого маневра. Когда тот, кто умеет заставить противника двигаться, показывает ему форму, противник обязательно идет за ним. Поэтому можно и нужно управлять действиями противника так, чтобы поставить его в положение неизбежной капитуляции. Для этого есть различные средства. Когда противнику что-либо дают, он обязательно берет. Выгодой заставляют его двигаться, а встречают его неожиданностью. Это значит, что орудие стратегического нападения выгода и вред. Воздействовать выгодой значит воздействовать приманкой. Создание же угрозы действие вредом. Уметь заставить противника самого прийти это значит заманить его выгодой. Уметь не дать противнику пройти это значит сдержать его вредом. Орудиями стратегической борьбы могут быть и такие действия, как наступление и оборона. Комбинируя наступление и оборону, нужно добиваться того, чтобы противник не знал, где он будет со мной сражаться. Раз он этого не знает, значит, он должен быть наготове во многих местах. То есть распылить силы. И тогда мой перевес в силах обеспечит почти верную капитуляцию противника и уж наверняка победу. Первое и основное правило стратегии Сунь У определяет так: тот, кто хорошо сражается, управляет противником и не даёт ему управлять собой. Речь идет о сохранении в своих руках всей полноты инициативы. В этом правиле в сущности резюмируется вся стратегическая теория Сунь-цзы. Всё остальное лишь развитие этого принципа. Управлять действиями противника Это значит, во-первых, управлять его движениями, заставлять идти туда, куда я хочу, и не давать идти туда, куда я не хочу. Во-вторых, управлять его боевыми действиями, заставлять его принимать бой там и тогда, когда это мне выгодно, и не давать ему возможности вступать со мной в бой, когда это мне не выгодно. Сохранить за собой всю полноту стратегической и тактической инициативы можно, во-первых, путем предупреждения противника во всех его действиях. Второй способ управления действиями противника, овладеть тем, что ему дорого. Захвати первым то, что ему дорого, если захватишь, он будет послушен тебе. Близко к этому способу действий подходит прием нападения на то, что противник не может не защищать. Еще один способ стратегическое маневрирование, вынуждающее противника к тем или иным действиям. Если я не хочу вступать в бой, пусть я только займу место и стану его оборонять. Все равно противник не сможет вступить со мной в бой. Это потому, что я отвращаю его от того пути, куда он идёт. Хорошим средством управлять действиями противника Сунь-цзы считает и действия, являющиеся для противника неожиданностью, которыми можно вызвать у него полную растерянность. У того, кто умеет нападать, противник не знает, где ему обороняться. У того, кто умеет обороняться, противник не знает, где ему нападать. Сунь У считает, что полководец, умеющий так действовать, является властителем судеб противника. Таков общий закон ведения войны. На него опираются общая тактика и частная тактика. В основе общей тактики лежит положение, Война это путь обмана. Сунь-цзы говорит о различных приемах военной хитрости, тактической маскировки, различных предосторожностях, использовании недостатков или ошибок противника, воздействия на него изнутри, воздействия на его психологию. При этом хитрости обману он придает такое значение, что считает возможным заявить: "В войне устанавливаются на обмане. К области общей тактики относится и развиваемая сунь Цзи, теория прямого и обходного путей. Особое значение стратег придает тому, что он называет тактикой обходного пути. Для сунь Цзи в обходном пути скрывается прямой. Обходной путь нередко ближе и вернее ведет к цели, чем прямой. Кто заранее знает тактику прямого и обходного пути, тот побеждает. Это и есть закон борьбы на войне. Главнейшим условием всех действий на войне сунь Цзи считает быстроту. Быстрота сама по себе уже представляет мощь. Удар по противнику, если он производится с быстротой, подобной ветру, уже тем самым обладает сокрушительной силой. Сунь-цзы особо указывает, что лучшим на войне является быстрое вторжение на территорию противника. Он рекомендует внимательно следить за всеми действиями врага и подстеречь удобный момент, когда тот приоткрывает себя. Умение подстерегать малейшую оплошность противника при одновременной искусной маскировке собственных намерений сунь Цзи характеризует очень образно. Сначала будь как невинная девушка, и противник откроет у себя дверь. Потом же будь как вырвавшийся заяц, и противник не успеет принять мер к защите. Честная тактика сунь состоит из правил о том, как вести бой в различных местностях в зависимости от их топографических и стратегических свойств, как действовать в различных случаях численного соотношения сил сторон и так далее. Сюда же относятся и правила тактической разведки. сунь говорит: "Действий в сражении всего только два: правильный бой и маневр. Вообще в бою схватываются с противником правильным боем, побеждают же маневром. При этом стратег подчеркивает, что непроницаемые стены между этими двумя приемами боя нет. Наоборот, их соотношение такое же диалектическое, как и всех прочих элементов стратегии и тактики. Правильный бой в известных условиях переходит в манёвр, манёвр в правильный бой. Действий в сражении всего только два, но изменений в правильном бою и в манёвре всех и исчислить невозможно. Правильный бой и маневр взаимно порождают друг друга, и это подобно круговращению, у которого нет конца. Таким образом, и в этой области боя господствует закон изменений и превращений, и как всегда, секрет победы заключается в том, чтобы этими изменениями и превращениями овладеть. Последнее, что осталось отметить в тактике Сунь-цзы это его учение об ударе. Он требует, чтобы удар был стремительным, рассчитанным, коротким, сокрушительным. Удар наносит не что иное, как мощь армии, то есть ее потенциальная сила, слагающаяся из ряда вышеописанных взаимодействующих элементов. Такова в общих чертах военная доктрина сунь Как видим, она опирается на глубочайшее философское понимание борьбы вообще. Именно в этом кроется причина ее колоссального влияния на многие сферы жизни, в том числе и на японское искусство ниндзюцу. Учение сунь и стратагема. Значение трактата сунь с точки зрения исследования и истории ниндзюцу заключается не только в том, что в нем впервые в мировой практике было дано систематическое описание конкретных методов использования шпионов. Вклад китайского стратега в развитие ниндзюцу Огромен потому, что в своем сочинении он сформулировал особый принцип военного искусства принцип стратегического нападения. Перевод Конрада или нападение посредством стратагемы. Перевод Джайлса. Перечисляя в первой главе своего трактата качества, которые требуются от хорошего полководца, сунь на первое место поставил ум. И это не случайно. В главе Стратегическое нападение это требование находит свое объяснение. Полководец должен уметь победить не сражаясь, а это значит, что он должен уметь размышлять, вырабатывать план, уметь нападать замыслом, нападать планом. Самая лучшая война разбить замыслы противника, говорит Сунь У. Китайский комментатор DuYu пишет: "Тот, кто умеет устранить бедствие, справляется с ним, когда оно еще не зародилось. Тот, кто умеет победить противника, побеждает его, когда он еще не имеет формы". Победить опасность прежде, чем она оформится, можно только в том случае, если удастся заранее раскрыть замысел врага и самому в свою очередь разработать такой стратегический план, который позволит при помощи скрытых действий, не вступая в открытое военное противоборство, разрушить его планы. Такие стратегические планы в современной науке называют стратагемами по-китайски Джимоу, Моу Люэ. Стратагема это такой стратегический план, в котором для противника заключена какая-либо ловушка или хитрость. Стратогемность как метод составления и использования стратегем зародилась в глубокой древности и была связана с приемами военной и дипломатической борьбы. Уже в Идзине, знаменитой гадательной книге перемен, основное содержание которой датируется 10-8 веками до нашей эры, намечаются некоторые стратогемные варианты поведения. Стратегия, подобна алгоритму, она организует последовательность действий. Стратегиемность это способность предвидеть последствия поступков, раскрывая способность просчитать ходы в политической или военной игре, а порой и запрограммировать их, исходя из особенностей ситуации и свойств противника. Она служит образцом активной дальновидности. В Китае уже за несколько столетий до нашей эры выработка стратегем вошла в практику и, став своего рода искусством, обогащалась многими поколениями. Умение составлять стратегемы свидетельствовало о способностях человека, а наличие плана вселяло уверенность в успехе. Поэтому издревле стратегия и стратегические планы стали пользоваться большим уважением. Состязание в составлении и реализации стратегем шли во всём: от политики до игры в китайские облачные шашки Вэйци. Появился даже специальный термин доу», обозначавший такую состязательность. Стратегиемность стала чертой национального характера, особенностью национальной психологии китайцев. В процессе практики составления и применения стратегических планов сложилась система из 36 классических стратагем. Впервые 36 стратагем упоминаются в истории династии Юнна Цы, составленные Сяо Цзы 489-537 года. В этом произведении они названы 36 Стратагем почтенного господина Тана, под господином Таном имеется в виду знаменитый полководец династии Южная Сун Тан Даоци, 420-479 года. Точно неизвестно, что представляли собой 36 стратегем господина Тана, но до наших дней сохранились два позднейших трактата, в которых описаны 36 стратегем. Первый датируется концом династии Мин, 1368-1644 года, и называется 36 стратегем тайная книга воинского искусства. Второй называется Философия Хуньнэн. Он принадлежит тайному обществу Хуньмэн, основанному по преданию китайскими патриотами около 1674 года для борьбы против чужеземной маньчжурской династии Цин. 1644-1911 года и восстановление коренной династии Мин. Оба трактата были опубликованы в 20 веке, начиная с середины 20 века в КНР, Гонконге и на Тайване многомиллионными тиражами был издан целый ряд исследований 36 Стратанге В 1980-е годы подробные исследования 36 стратегем были опубликованы в Корее и Японии, что показывает их популярность на всем Дальнем Востоке. Трактат сунь Цзи, в котором великий китайский стратег требовал облекать предварительные расчеты в форму стратегий, сыграл едва ли не главную роль в развитии стратегемности и того, что японцы называют «боряку» — Хитрость, уловка, маневр, интрига, заговор. Боряку стала одним из ключевых элементов теории и практики ниндзюцу, а сами стратегема и принцип использования стратегических планов с расстановкой ловушек противнику явились фундаментом всего этого искусства. Поэтому Сунзы без преувеличения можно назвать отцом ниндзюцу как особого искусства. Использование шпионов в доктрине сунь Глава Использование шпионов занимает в сунь одно из главнейших мест. объясняется это исходными посылками автора, который утверждает необходимость знания себя и противника и использование обмана. При этом шпионы это единственный достоверный источник информации о враге. И Сунь У пишет о них Первое. Когда поднимают 100.000ную армию, выступают в поход за тысячу миль, издержки крестьян, расходы правителя составляют в день тысячу золотых. Внутри и вовне волнение. Изнемогают от дороги и не могут приняться за работу 700.000 семейств. Второе. Защищаются друг от друга несколько лет, а победу решают в один день. И в этих условиях жалеть титулы, награды, деньги и не знать положения противника это верх негуманности. Тот, кто это жалеет, не полководец для людей, не помощник своему государю, не хозяин победы. Третий Поэтому просвещенные государи и мудрые полководцы двигались и побеждали, совершали подвиги, превосходя всех других, потому что все знали наперёд. 4 знание наперёд нельзя получить от богов и демонов, нельзя получить и путём умозаключений по сходству, нельзя получить и путём всяких вычислений. Знание положения противника можно получить только от людей. Пятое. Поэтому пользование шпионами бывает пяти видов. Бывают шпионы местные, бывают шпионы внутренние, бывают шпионы обратные, бывают шпионы смерти, бывают шпионы жизни. Шестое. Все пять разрядов шпионов работают, и нельзя знать их путей. Это называется непостижимой тайной. Они сокровище для государя. Седьмое. местных шпионов вербуют из местных жителей страны противника и пользуются ими. Внутренних шпионов вербуют из его чиновников и пользуются ими, а обратных шпионов вербуют из шпионов противника и пользуются ими. Когда я опускаю в ход что-либо обманное, я даю знать об этом своим шпионам, а они передают это противнику. Такие шпионы будут шпионами смерти. Шпионы жизни это те, кто возвращается с донесением. Восьмое. Поэтому для армии нет ничего более близкого, чем шпионы. Нет больших наград, чем для шпионов, нет дел более секретных, чем шпионские. Не обладая совершенным знанием, не сможешь пользоваться шпионами. Не обладая гуманностью и справедливостью, не сможешь применять шпионов. Не обладая тонкостью и проницательностью, не сможешь получить от шпионов действительный результат. Тонкость Тонкость. Нет ничего, в чем нельзя было бы пользоваться шпионами. 9. Если шпионское донесение еще не послано, а об этом уже стало известно, то и сам шпион, и те, кому он сообщил, предаются смерти. 10. Вообще, когда хочешь ударить на армию противника, напасть на его крепость, убить его людей, обязательно сначала узнай, как зовут военачальника у него на службе, его помощников, начальника охраны, воинов его стражи. Поручи своим шпионам обязательно узнать всё это. 11 Если ты узнал, что у тебя появился шпион противника и следит за тобой, обязательно воздействуй на него выгодой. Введи его к себе и помести его у себя. Ибо ты сможешь приобрести обратного шпиона и пользоваться им. Через него ты будешь знать всё. И поэтому сможешь приобрести и местных шпионов, и внутренних шпионов, и пользоваться ими. Через него ты будешь знать всё. И поэтому сможешь придумав какой-нибудь обман, поручить своему шпиону смерти ввести противника в заблуждение. Через него ты будешь знать всё. И поэтому сможешь заставить своего шпиона жизни действовать согласно твоим предположениям. 12. Всеми пятью категориями шпионов обязательно ведает сам государь, но узнают о противнике обязательно через обратного шпиона. Поэтому с обратным шпионом надлежит обращаться особенно внимательно. 13. В древности, когда поднималось царство Инь, в царстве Ся был Иджи. Когда поднималось царство Джоу, в царстве Инь был Люя. Поэтому только просвещенные государи и мудрые полководцы умеют делать своими шпионами людей высокого ума и этим способом непременно совершают великие дела. Пользование шпионами самое существенное на войне это та опора, полагаясь на которую действует армия. Характерно, что Сунь-цзы назвал свою главу о шпионах именно использование шпионов иметь шпионов еще недостаточно, нужно уметь ими пользоваться. Именно в этом состоит искусство полководца. Иными словами, эти наставления стратега адресованы военачальнику. Комментатор трактата Джан Юй говорит, что это искусство состоит в умении сохранять строжайшую тайну. Японец Огю Сорай понимает дело шире. Чтобы узнать что-либо о противнике, говорит он, нет ничего лучшего, чем шпионы. Но есть шпионы преданные, есть и изменники. Одни по своим способностям пригодны для шпионской работы, другие нет. В донесениях шпионов бывают и правда, и ложь. В том, что они говорят, бывает трудно разобраться, что есть на самом деле и чего нет. Поэтому употребление шпионов большое дело для армии. Цорай ссылается на примеры неудачного использования шпионов, засылки в стан врага лиц непригодных для подобной работы. Поэтому дело не столько в самих шпионах, сколько в умелом пользовании ими. Цунь-У называет отказ от организации шпионажа или недостаточное внимание к разведывательной работе верхом негуманности. Он указывает на тяготы войны для финансов государства, на разорение населения и упадок хозяйственной жизни. Поэтому войну надлежит решать как можно скорее. Решить войну означает победить противника, облегчить же победу, а главное ускорить ее, может полное знание врага. Поэтому сунь Цзи и говорит: жалеть титулы, награды, деньги и не знать положение противника это верх негуманности. Кому же раздавать эти титулы, награды, деньги? Разумеется, шпиону. Сун Цзы утверждает: просвещенные государи и мудрые полководцы двигались и побеждали, совершали подвиги, превосходя всех других, потому что все знали наперед. Каким же способом можно это знание получить?" Сун Цзы говорит: "Знание положения противника можно получить только от людей, только через шпионов", уточняет комментатор Ли Цюань. обрисовав таким образом необходимость шпионской работы, Сундзы переходит к перечислению различных категорий шпионов. Он выделяет пять их: шпионы местные, японское инкан, шпионы внутренние, японское найкан, шпионы обратные, японское ханкан, шпионы смерти, японское сикан, шпионы жизни, японское сёкан. Если перевести эти названия на современный язык. То первая категория информаторы. Вторая агенты в лагере противника из среды его собственных служащих. Третья агенты противника, используемые против него самого. Четвёртая лазутчики и диверсанты. Пятая разведчики. Считается, что это наиболее древние из всех известных классификаций шпионов. Сунь Цзы сам достаточно подробно объясняет значение каждой категории шпионов, но следует отметить и тот факт, что некоторые комментаторы трактата развили его идеи. Например, Ду Му говорит о наборе шпионов жизни. В шпионной жизни надлежит выбирать людей внутренне просвещенных и умных, но по внешности глупых, по наружности неизменных, сердцем же отважных. Надлежит выбирать людей, умеющих хорошо ходить, здоровых, выносливых, храбрых, сведущих в простых искусствах, умеющих переносить и голод, и холод, оскробление и позор. Дуу указывает на другие качества, требуемые от шпионов жизни. Выбирают таких, кто обладает мудростью, талантами, умом и способностями, кто в состоянии сам проникнуть в самое важное и существенное у противника, кто может понять его поведение, уразуметь, к чему идут его поступки и расчеты, уяснить себе его сильные стороны. и вернувшись донести об этом мне. А японец Агюсурай говорит и о том, о чем не упоминают его китайские коллеги более ранних времен, как нужно засылать таких агентов под видом шаманов и мобуси, монахов, горожан, врачей, гейш В приведенных выше словах думу содержится, между прочим, требование выбирать для шпионской работы людей с в простых искусствах это рисование и счет, В частности, умение производить всякие измерения и исчисления. Следовательно, думу предполагал и такую работу, которая требует умения сделать зарисовку, набросать план, вычислить расстояние и тому подобное. деятельность пяти категорий шпионов чрезвычайно разнообразна и всеохватывающая. Отсюда и требования, предъявляемые к лицу, пользующемуся шпионами, руководящему их работой. Первое, что требуется это ум. Потому что, объясняет Думу, нужно сначала оценить характер шпиона, его искренность, правдивость, многосторонность ума, и только после этого можно пользоваться им. Мэй Яочэн считает, что полководцу нужен большой ум, чтобы распознать в донесении шпиона ложь, различить правильное и неправильное. Далее требуется гуманность и справедливость. Комментатор Менши говорит об этом: когда гуманность и справедливость проявляются, к такому человеку приходят все мудрые. А если приходят все мудрые, он может пользоваться и шпионами. Мен Яочэнь ставит вопрос конкретнее: если обласкаешь шпионов своей гуманностью, покажешь им свою справедливость, сможешь ими пользоваться. гуманностью привязывают к себе сердца их, справедливостью воодушевляют их верность. Гуманностью и справедливостью руководят людьми. Третье это тонкость и проницательность. Нужно уметь распознать, что истина и что ложь в донесениях шпиона. Проницательность необходима и для того, чтобы оградить себя от шпиона подосланного противником. Вообще, проницательность имеет колоссальное значение. Об этом говорит Сорай. Можно использовать и всё то, что наблюдаешь глазами, слышишь ушами, ветром дующим в поднебесье, ручьём протекающим в долине, пением петухов, лаем собак. Всем этим искусный полководец может воспользоваться как шпионами. Ясно, что знать, с кем имеешь дело, важно, чтобы определить свою тактику борьбы с ним. Когда хотят произвести нападение, совершенно необходимо узнать, кто находится на службе у противника, кто из них умён, кто искусен, кто нет. И тогда, взвесив их способности, сообразно с этим действовать против них, говорит Думу. Но знать противника нужно и для шпионской работы, ведь шпионы могут работать хорошо только тогда, когда знают, с кем имеют дело. Эта мысль отражена в толковании Мэй Яо Чэня. Если я поручу своим шпионам заранее узнать всё это, мои шпионы смогут действовать. Особое значение Сунь Цзы придаёт обратному шпиону, поэтому он подробно говорит о его перевербовке. Ещё более подробные указания даёт комментатор Ван Дже. Нужно со всей заботливостью поместить его пустить в ход всякие ухищрения в своем красноречии, проявить к нему самую глубокую любовь и после этого насытить его богатыми дарами и пригрозить ему ужасным наказанием. Что же может дать такой обратный шпион? На это отвечает Джан Юй. Через обратного шпиона ты будешь знать, кто из жителей его страны подогда денег, у кого из его чиновников какие недостатки. Таким путем можно будет приобрести себе и местных, и внутренних шпионов. Через обратного шпиона ты будешь знать, как обмануть противника. Таким образом, через обратного шпиона открываются самые надёжные пути для организации шпионской сети по всем направлениям, а также для обеспечения самых верных условий для шпионской работы. Начало всей шпионской работы зависит от обратного шпиона, говорит Мэн Яо Чэнь. Сунь Цзы особо подчёркивает всеми пятью категориями шпионов, обязательно ведает сам государь. В своем трактате Сунь У говорит и о признаках, по которым можно догадаться о замыслах противника. Если речи противника смиренны, а боевые приготовления он усиливает, значит он выступает. Если его речи горделивы, и он сам спешит вперед, значит он отступает. Если полководец разговаривает с солдатами ласково и учтиво, значит он потерял свое войско. Если он бесчётно раздает награды, значит войско в трудном положении. Если он бесчётно прибегает к наказаниям, значит войско в тяжелом положении. Если он сначала жесток, а потом боится своего войска, это означает верх непонимание военного искусства. Если противник является, предлагает заложников и просит прощения, значит он хочет передышки. Если его войско, пылая гневом, выходит навстречу, но в течение долгого времени не вступает в бой и не отходит, непременно внимательно следи за ним. Дело не в том, чтобы всё более и более увеличивать число солдат, Нельзя идти вперед с одной только воинской силой. Достаточно иметь ее столько, сколько нужно для того, чтобы справиться с противником, путем сосредоточения своих сил и правильной оценки противника. Кто не будет рассуждать и будет относиться к противнику пренебрежительно, тот непременно станет его пленником. Особое внимание Сунь У рекомендует уделять поведению послов. И это понятно. Послы традиционно выступали в качестве шпионов. Весьма подозрительно, когда вдруг от врага являются послы, просят прощения и предлагают заложников. Это означает, что противник хочет выиграть время, что состояние у него настолько тяжелое, что он должен получить передышку для того, чтобы потом снова начать войну. Вообще, поведение послов следует зачастую понимать обратно. Если они держатся смиренно и даже униженно, а военные приготовления у них в то же время идут не ослабевая, это значит, что противник готовится к нападению. Если же они держатся заносчиво и дерзко, а войска тем временем производят как будто угрожающие передвижения, это значит, что противник только стремится замаскировать свою слабость и обеспечить себе беспрепятственное отступление. Некоторое внимание Сунь У уделило и войсковой разведке. Однако в этой области китайцы, по-видимому, были не слишком сильны, поэтому все указания Сунь У на этот счет ограничиваются лишь описанием признаков, раскрывающих намерения врага, так называемых разведывательных примет. Если в районе движения армии окажутся овраги, топи, заросли леса, чаще, кустарника, непременно внимательно обследуй их. Это места, где бывают засады и дозоры противника. Если противник, находясь близко от меня, пребывает в спокойствии, это значит, что он опирается на естественную преграду. Если противник далеко от меня, но при этом вызывает меня на бой, это значит, что он хочет, чтобы я продвинулся вперёд. Если противник расположился на ровном месте, значит, у него есть свои выгоды. Если деревья задвигались, значит он подходит. Если устроены заграждения из трав, значит он старается ввести в заблуждение. Если птицы взлетают, значит, там спрятана засада. Если звери испугались, значит, там кто-то скрывается. Если пыль поднимается столбом, значит, идут колесницы. Если она стелится низко на широком пространстве, значит, идет пехота. Если она поднимается в разных местах, значит, собирают топливо. Если она поднимается то там, то сям, и при этом в небольшом количестве, значит, устраивают лагерь. Если легкие боевые колесницы выезжают вперед, а войско располагается по сторонам их, значит противник строится в боевой порядок. Если он, не будучи ослаблен, просит мира, значит у него есть тайные замыслы. Если солдаты у него забегали и выстраивают колесницы, Значит, пришло время. Если он то наступает, то отступает, значит он заманивает. Если солдаты стоят, опираясь на оружие, значит они голодны. Если они, черпая воду, сначала пьют, значит они страдают от жажды. Если противник видит выгоду, но не выступает, значит он устал. Если птицы собираются стаями, значит там никого нет. Если у противника ночью перекликаются, значит там боятся. Если войско дезорганизовано, значит полководец не авторитетен. Если знамена переходят с места на место, значит у него беспорядок. Если его командиры бронятся, значит солдаты устали. Если коней кормят пшеном, а сами едят мясо, если кувшины для вина не развешивают на деревьях и не идут обратно в лагерь, значит они доведенные до крайности разбойники. то привёз Сунзи в Японию. Кто же привез знаменитый трактат в страну восходящего солнца? С какого времени началось его изучение в Японии? В источниках на этот счет имеется совершенно точное указание. Летопись Сёкун Нихонги, продолжение аналов Японии утверждает, что Сунь Цзы привёз в Японию Кибино Макиби, который дважды плавал в Китай в качестве посла. Первый раз в 716-735 годах, второй в 752-754 годах. Во время пребывания в Срединном царстве Макиби усиленно изучал китайскую классику. Вернувшись на родину, он привез с собой большую коллекцию книг, и среди них знаменитые трактаты по военному искусству: Сунь-цзы, Удзы, Лю Тао, Сань-луэ и другие. Киби но Макиби был не только коллекционером литературных произведений, но и прекрасно усвоил их наставления. Согласно Сёку Нихонги, он даже применял на практике советы Сунь У в войнах с врагами японских императоров и в обучении воинов. Однако некоторые данные позволяют предположить, что Сунь-цзы и другие китайские военные трактаты попали в Японию ещё раньше. Их могли привести китайские или корейские иммигранты, к ихним мало переселилось на острова в первом-шестом веках нашей эры. Так в японских источниках можно найти скрытые цитаты из сунь -Зы. Например, в Нихонги под 527 годом император Кейтай наставляет главнокомандующего своей армией МОНО НОБЕ Мононобено Аракапино о пому рази. Дублисть достойного полководца состоит в том, чтобы распространять добродетель и насаждать снисходительность, управляя людьми, проявлять сдержанность. В бою же он как быстрая река, в сражении он как буря, сам награждай и наказывай. В этих наставлениях явно чувствуется влияние сунь -дзы. Таким образом, можно предположить, что знаменитый трактат о военном искусстве попал в Японию задолго до середины VIII века, когда его список привёз но Макиби. Во всяком случае, уже в Нихон Гензай мокуроку Каталог книг, имеющихся в настоящее время в Японии в 891 году, упоминаются шесть разных списков Сунь-цзы. Корейские уроки. Возможно, японцы не смогли бы оценить всей глубины и значимости сунь и других трактатов китайских стратегов, если бы у них не было учителей. на практике демонстрировавших превосходство выверенной теории перед спонтанными акциями. Такими учителями для обитателей страны восходящего солнца явились корейцы на несколько столетий ранее приобщившиеся к китайской цивилизации. Интересно, что и первое упоминание в японских текстах слова шпион, японское «канте», связано как раз с корейцами. В Ниханги, под девятым годом правления императрицы Суйко, 601 год сообщается. Осень, девятая луна, восьмой день. Шпион из Сила по имени Камада добрался до Тусима. Цусима его схватили и доставили ко двору. Он был сослан в Камиту Кэно, Кадзуке. В другой раз корейцы сумели при помощи хитроумного плана выкрасть своего принца из японского плена. Вот как рассказывает эту историю корейская летопись Танкам, том 4, 418 год. Пак Чесан из Сила поехал в Ва, Япония, и умер там. Младший брат Вана Мисахин приехал из Ва. Перед этим Покхо другой брат Ван, который был послан заложником в царство Кагурю, вернулся. Ван обратился к Чесану со словами: "Моя любовь к двум моим младшим братьям подобна любви к левой и правой рукам. Сейчас у меня есть только одна рука. Какую же это имеет цену?" Чесан сказал: Хотя мои способности это всего лишь способности загнанного коня, я посвятил себя службе своей стране. Какая причина может быть у меня для отказа от этого? Однако, Когурё это великая страна, и кроме того, её ван мудр. Твой слуга смог заставить его понять одними словами. Что же касается ва То нужно использовать стратегию, чтобы обмануть их, а не убеждать их губами и языком. Я притворюсь, что совершил преступление и скрываюсь. После того, как я уйду, я прошу тебя арестовать семью твоего покорного слуги. Так он поклялся своей жизнью не встречаться более со своей женой и детьми и отправился в Ньюльпхо. Я креная цепь уже была выбрана, когда его жена приехала за ним, горестно причитая. Чэ Сан сказал: "Я уже взял свою жизнь в свои руки и уезжаю на верную смерть". Через некоторое время он поехал в страну Ва, где стал выдавать себя за мятежника. Правитель Ва засомневался в этом. Перед этим люди из Пэкче приезжали в страну Ва и сделали ложный доклад, сказав: "Сила и Когурё Сговариваются вместе, чтобы напасть на Ва. Правитель через некоторое время послал войска охранять границу, и когда когюрцы, вторгнувшись в Силла, убили и этих стражников, правитель Ва понял, что история, рассказанная людьми из Пэкче, была правдой. Но когда он услышал, что Ван Сила заключил в тюрьму семьи Мисахына и Чэсана, он подумал, что Чесан действительно был мятежником. Поэтому он послал армию для нападения на Сила, а Чэсана и Мисахына сделал ее проводниками. Когда армия добралась до одного острова в море, военачальники стали тайно совещаться, как им разгромить силла и вернуться с женами и детьми Чесана и Мисахына. Чесан, зная это, ежедневно отплывал с Мисахином на лодке под предлогом прогулок. Люди ничего не подозревали. Чесан посоветовал Мисахыну тайно вернуться в свою страну. Мисахын сказал: Как хватит у меня сердце покинуть тебя, господин мой, и вернуться одному? Чесан сказал: "Предположим, что мне удастся спасти жизнь моего принца и осчастливить великого вана. Этого будет вполне достаточно. Почему же я должен так любить жизнь?" Мисахын заплакал и удалился, чтобы бежать назад в свою страну. Чесан один спал в лодке. Он поднялся под вечер и дождался, пока Мисахын не был уже далеко. Люди Ва, когда они обнаружили, что Мисахын исчез, связали Чесана и погнались за Мисахыном. но надвигались тьма и туман, и они не смогли догнать его. Правитель Ва был разъярён. Он бросил Чесана в тюрьму и спросил его: "Почему ты тайно отослал Мисахина?" Чесан сказал, как подданный страны Керим Силла: "Я просто хотел исполнить желание моего повелителя". Правитель Ва разгневался и сказал: "Поскольку ты теперь стал моим вассалом, если ты называешь себя подданным Керим, ты должен быть подвергнут пяти наказаниям. Но если ты назовешь себя подданным страны Ва, я непременно щедро награжу тебя". Чесан сказал: "Я лучше буду псом игрушкой Керим, чем подданным страны Ва. Пусть меня лучше выпорят в Керим, чем я буду получать звания и награды в стране Ва". Правитель Ва разгневался. Он содрал кожу с ног Чесана, срезал оскоку и заставил его пройти по ее стерне. Потом он спросил у него: "Какой же страны ты подданный?" Он отвечал: "Я подданный Керим". Он также заставил его стоять на раскалённом железе и спросил его: "Какой же страны ты подданный?" Он отвечал: "Я подданный Керим". Правитель Ва, видя, что ему не сломить его, предал его смерти через сожжение. В целом в области шпионажа корейцы следовали китайским образцам, поэтому роль шпионов чаще всего выполняли послы. Интересную информацию об использовании шпионов дает корейская летопись «Самгук Саги. В разделе летописи Когурё рассказывается, что в 11 году правления Вана Юри, 9 год до нашей эры, когурёсцы использовали своего шпиона для борьбы с Сянбийским царством. Летом в 4 месяце Ван созвал своих сановников и сказал им: Сенбейцы, надеясь на неприступность своих владений, не хотят с нами мира и дружбы. Когда им удобно, они нападают и грабят нас, а когда невыгодно, уходят к себе и защищаются. Вот почему они вызывают беспокойство нашего государства. И если среди вас найдется человек, который сможет покорить их, я награжу его очень щедро. выступил побуно и ответил Сянби это крепкая и неприступная страна. Люди же ее смелы, но простоваты. Справиться силой трудно, легче согнуть их хитростью. Ван спросил, как же тогда действовать? Побуно ответил: надо заслать к ним нашего человека-шпиона. Он распространял бы ложные слухи о том, что государство наше маленькое, войско слабое, мы боимся выступить куда-либо в поход. Тогда наверняка Сеньбейцы, пренебрегая нами, не станут делать военных приготовлений, дождавшись подходящего момента, я возьму лучших солдат, поведу окольными путями, укрою войска среди гор и лесов, наблюдая за столицей Сеньбейцев. Ван тем временем пошлет слабых на вид солдат, которые появятся к югу от этой крепости. Те же семь бойцы непременно оставят свою крепость и бросятся преследовать как можно дальше наше войско. Тогда я направлю лучших солдат на штурм их крепости, а, ведомые лично Ван смелые всадники ударят с другой стороны. И таким образом можно будет их одолеть. Ван последовал этому совету и действительно, когда синьбейцы открыли ворота и устремились в погоню за солдатами Кагурё, Пубунно со своим войском стремительно ворвался в город. Симбийцы, обнаружив это, в большом страхе бросились назад к крепости. Пубунно преградил путь к крепости и завязал упорное сражение, перебил великое множество врагов. Тогда с развивающимися знаменами и барабанным боем выступила вперед войско Вана. симбейцы со всех сторон получали удары неприятеля, оказавшись в безвыходном положении и обессилев, они покорились и стали зависимой страной. Этот отрывок из «Самгук-саги» интересен еще и тем, что в нем слово шпион записано двумя иероглифами, которые по-корейски читаются как панкан, китайское файндзан, японское ханкан. Что буквально означает обратный шпион? Этот термин, вне всякого сомнения, заимствован из сунь -цзы. Это свидетельствует что к задействовали в операции перевербованного синьбийского агента. В середине 1970-х годов в ряде популярных журналов о боевых искусствах Востока появились публикации, рассказывающие о таинственных корейских шпионах и диверсантах Сульса, в другом прочтении Соса. Информация исходила от Ли Банджу, утверждавшего, что он 58-й патриарх Хварандо, боевого искусства элитного корпуса Хваранов. По словам Либанжу, в гвардейском корпусе хворанов имелся специальный разведывательно-диверсионный отряд Сульса, что в переводе якобы означает рыцари ночи. Если обычные хвораны следовали светлому янскому пути, Сульса постигали путь тьмы, Амджа. на котором хитрости и обман считались ключевыми элементами успеха. Сульса должен использовать любые способы, приёмы, средства, оружие и стратегию для достижения победы. Для него конечный результат превыше всего и оправдывает любые средства. Возникновение сульса Либанжу объяснял постоянной враждой между несколькими корейскими государствами, в которой шпионаж и контршпионаж были необходимыми условиями выживания. Сульса, по его словам, представляли собой спецназ, который тренировался в методах проникновения на вражескую территорию, возвращение назад, в сборе информации, убийствах и системе выживания. Они учились психологическому, физическому и эмоциональному манипулированию противником, технике добывания секретной информации. Сульца, как утверждал Ли Банжу, использовали все возможные способы для выполнения заданий, но не забывали они и своеобразный кодекс хворанов Государю будь предан, с родителями будь почтителен, с друзьями будь искренен, в бою будь храбр, убивая живое будь разборчив. По словам Ли Банжу Благодаря Сульса королевство Сила смогло разгромить соседние государства Пэкче и Когурё и объединить Корею. Вследствие этого замечательного успеха, однако, пагубно сказались на Сульса, которые перестали быть необходимыми государству. Ли Банжу указывает, что в период своего расцвета сульца владели методами маскировки, отвлечения внимания, внушения, бесшумного подкрадывания и камуфляжа. В маскировке они якобы следовали концепции слияния духом и телом с окружающим миром. Чтобы притвориться камнем, нужно изучить его характеристики и превратиться в камень в своем сознании. Сульса учились прятаться не только на суше, но и в воде, под землей, на деревьях, в любых условиях местности, достигая состояния, когда не существует различий, и все вещи сливаются воедино. При проникновении в лагерь противника и выходе из вражеского окружения сульса должны были учитывать личностные особенности противника. Они осваивали способы быстрого перемещения, лазания по деревьям, акробатики и подкрадывания. Большое внимание уделялось развитию ментальной мощи, овладению управлением внутренней энергией ци, способности читать мысли, развитию терпения, а также методом усыпления противника. Изучалась также прикладная психология. В одной из статей утверждается, что ученик Ли Банджу, американец Майк Эчанис, использовал многие элементы тайного учения Сульса в подготовке элитных спецподразделений США. Ныне Поклонники хварандо утверждают даже, что сульса обучили своему искусству нескольких японских воинов, от которых в стране восходящего солнца якобы и пошла традиция ниндзюцу. Однако у этой легенды, да и вообще у всех рассказов о Сульса нет никакой исторической основы. В старинных корейских текстах такой термин не встречается. Нет его и в тех корейских энциклопедических словарях, какие довелось просмотреть автору. Судя по всему, Ли Банджу просто воспользовался интересом широкой публики к ниндзя и в целях саморекламы запустил утку насчет Сульса. Изучение источников показывает, что единые системы подготовки шпионов и разведчиков в древней Корее, видимо, не существовало, и разведка у корейцев была далеко не надолжной высоте. летопись Самгуксаги полна сообщений о неожиданных нападениях врага. Так же как и в Китае, здесь всё решали любители. Правда, иногда среди них попадались настоящие таланты, способные привести к краху целое государство. Вот что рассказывается в Самгуксаге об одном из них. Задолго до этого Когурёвский Ван Чансу втайне замышлявший нападение на Пэкче, Искал человека, который смог бы шпионить там, и сразу откликнулся на его призыв буддийский монах Торим. Я, недостойный монах, не смог постичь буддийское учение, но думаю о том, как бы отплатить государству за благодеяние, поэтому прошу, чтобы великий Иван не счел меня недостойным и указал, что делать. и Я постараюсь не провалить исполнение повеления. Ван обрадовался и дал ему тайное поручение обмануть вана Пекче. Тогда Тарим, как бы преследуемый за преступление, бежал в Пекче. В ту пору пекческий Ван Кингэру очень любил играть в шахматы. Пак Тарим явился к воротам Ванского дворца и сказал: Я с юных лет учился шахматом и не раз входил в число самых искусных. Мне хотелось бы обрести известность возле вас. Ван пригласил его сыграть в шахматы и убедился, что он самый искусный в государстве. Ван оказал ему приём как самому дорогому гостю, близко сошелся с ним и сетовал только на то, что так поздно встретился с ним. Однажды, находясь наедине с Ваном, Тарим сказал: Хотя я и чужестранец, государь не оставил меня в отдалении и облагодетельствовал весьма щедро. Не же смог отплатить за это только своим искусством и не принес пользы даже на волосок. И сейчас я хотел высказаться, но не знаю, каково будет мнение государя. Ван на это ответил: "Прошу вашего слова, и если оно на пользу нашему государству, то это и будет то, что я жду от учителя". Тарим сказал: "Государство Великого Вана со всех сторон окружено горами и холмами, реками и морями, представляющими естественные преграды, а не искусственные сооружения, поэтому соседние государства и не помышляют о том, чтобы завладеть им". а хотят лишь служить вам постоянно, поэтому должно, чтобы величественным внешним видом и богатым убранством дворца людям внушали трепет как самоличное появление, так и молва о ване. А между тем еще не возведены ни внутренние, ни наружные укрепления столицы, не оборудованы дворцовые помещения, останки предшествующего вана покоятся во временном погребении под открытым небом, а дома людей часто разрушаются при наводнениях. Я полагаю, что великий Иван не должен далее терпеть это. Ван ответил: "Конечно, я так и сделаю". И вскоре согнал подданных запереть глину и возводить городские стены. Внутри их построили дворцы, беседки, башни, павильоны. Все было величественно и прекрасно. Затем из реки Униха извлекли каменную глыбу и возвели саркофаг, в котором захоронили прах отца предшествующего Вана, а вдоль рек насыпали вал, тянувшийся к востоку от крепости Сасон до северной части горы Сунсан. Вследствие этих работ казна совершенно опустела. Народ испытывал нужду и лишение. Нависая над ней опасность была больше, чем у кучи сложенных ейс. Тарим бежал к себе назад в Кагурю и доложил обо всем своему Вану. Ван Чансу возрадовался и, решив теперь покорить Пэкче, распределил командование войском среди своих приближённых. Когда узнал об этом Ван Кингэру, он позвал своего сына Мунджу и сказал: "По глупости и невежеству я поверил словам коварного человека. И дошло до того, что народ разорен, армия ослабела. В момент крайней опасности для страны, кто станет биться отчаянно ради меня? Я должен умереть за государство, но нет смысла умирать тебе здесь вместе со мной. Не лучше ли уйти тебе от опасности и продлить царственный род государя? Мунджу, тотчас же вместе с Макхэп Манчхичхомми Кольчхви, отправился на юг. В это время Когурёский Тэра Чэу, че сын Кольлу и Маннён, пришли во главе своих войск и напали на северную крепость. Взяли её через семь дней, затем перенесли удар на южную крепость, столицу. В городе воцарился страх перед опасностью, Аван бежал. Когурёские военачальники Кольлу и другие, увидев Как Ван спешивается с коня и кланяется им, трижды плюнули ему в лицо. Затем, обвинив его в совершенных им преступлениях, связали его и отправили под стены крепости Ачхасон, где и убили его. Хотя следование китайским шаблонам в корейской традиции очевидным, корейцы все же применяли в шпионаже и некоторые собственные разработки. В частности, они весьма активно использовали диверсантов для убийства вражеских военачальников, порчи вооружения и так далее. В Самгуксаге имеется несколько эпизодов такого рода. Вот один из них. Тайными дорогами, петляя в разные стороны, Ван прибыл в южное Акчо. Но вэйские войска не прекращали преследование. Рухнули все планы Ивана. Силы его были сломлены, и он не знал, что предпринять. И тогда вперед выступил человек из восточного округа Нью-Йорк. сказал: "Положение чересчур угрожающее, но не следует понапрасну погибать. У меня есть один план. Прошу разрешить мне, захватив еду и питье, отправиться угощать войских воинов, чтобы воспользоваться удобным моментом и убить их военачальника. Если удастся мой замысел, Ван может внезапно ударить по ним и одержит полную победу. Ван ответил: "Хорошо". Войдя в лагерь войского войска войска, Нюю притворился, что сдается, сказав: Мой государь, совершив преступление перед великим государством, бежал к морскому побережью, но и там ему негде приютить свое бренное тело. Поэтому он решил явиться в лагерь войского войска и издаться, чтобы верить свою судьбу великому военачальнику. Но прежде он послал меня, низкого слугу, со скромными дарами угостить людей великого полководца. После таких слов войсковой военачальник решил принять капитуляцию Вана. Ниу Ю, прятавший кинжал в посуде с едой, вышел вперед, вынул кинжал и вонзил его в грудь войскового военачальника, а затем и сам погиб вместе с ним. Сразу же в войсковой армии началась страшная паника. Хван распределил свои силы по трем направлениям и внезапно напал. Растерявшиеся в солдаты не смогли построиться в боевой порядок, поэтому они отступили через Аннан Лолан к себе. В другом случае во время войны между царствами Пэкче и Силла, силлаский хваран Хван Чхалан проник в столицу Пэкче и стал там демонстрировать весьма сложный и зрелищный танец с мечом. Танцы издревле пользовались большой популярностью у корейцев, и их пригласили во дворец Пэкчского вана. Во время представления он заколол вана мечом, но сам погиб в схватке с охраной. Интересно, что в диверсиях иногда корейцы использовали и женщин, причем весьма знатных. Впоследствии Когуревский Иван Хадон, возвративший свое государство, тайно отправил человека к дочери дома Чхве с посланием: "Если ты сможешь проникнуть в оружейный склад своего государства и там разрежешь барабан и сломаешь рог, тогда я приму тебя со всем почётом. А если не сможешь, то не встречу". Ранее в Аннане были барабаны рок, которые сами издавали звуки при приближении вражеских войск, поэтому он велел ей уничтожить их. И вот дочь дома Чхве с острым ножом тайно проникла в оружейный склад и разрезала поверхность барабана и раструб рога, а затем оповестила об этом Хадона. Тогда Хадон уговорил Вана напасть на Аннан. Из-за того, что барабаны Рок не подавали сигналов, Чхве Ри не смог подготовиться к отпору, и наше войско внезапно оказалось под стенами крепости. Узнав о том, что барабаны и Рок повреждены, Чхве Ри убил свою дочь, а затем сдался. Искусство прятаться за щиты. Начало шпионской магии. В главе 11 "9 местностей" своего трактата сунь Цзэ высказывает мысль, что обстановка лучшие условие для создания необходимого настроя в армии. Однако нужное для боя настроение может быть подорвано в одночасье неблагоприятными предзнаменованиями. чтобы уберечь своих воинов от пагубного психологического воздействия, рецепт Сунь-цзы прост и однозначен. Если запретить предсказания и удалить всякие сомнения, умы солдат до самой смерти никуда не отвратятся. К этим словам присоединяется комментатор Ду Му: "Запрети прорицание и не позволяй офицерам и солдатам гадать об исходе боя". Для Сунь-зы и его последователей характерно резко отрицательное отношение ко всякого рода гаданиям и магической практике. Так в "Лао-цзы" пишет: "Чуский полководец Гунзы Синь вел войну с цисцами. Как раз в это время появилась комета, рукоятка которой, комета по своей форме уподобляется китайцами метле. Была обращена в сторону Цы". Приближённые полководцы сказали ему: "Та сторона, куда обращена рукоятка, побеждает. Нападать на цы нельзя". Гунзы Синь ответил: "Комета, что она понимает? Кто ударяется метлой, тот само собой, разумеется, повертывает ее рукояткой и побеждает". На следующий день он сразился с цисцами и разбил их на голову. Хуанди сказал: "Прежде чем обращаться к богам, прежде чем обращаться к демонам, прежде всего обратись к своему собственному уму". Этимее словами он сказал, что все небесные знамения заключаются только в людях и их делах. Такой подход характерен для китайских мыслителей, следующих в русле конфуцианской традиции. С их точки зрения гадание и магия удел невежества и жадности, но к моменту проникновения трактата сунь в Японию в Китае развились многочисленные даусские и буддийские секты и школы, подход которых к проблеме гадания и магии был диаметрально противоположным. Поэтому почти одновременно с сунь В Японии появились и трактаты, описывающие различные приемы магии, в частности, направленные и на обретение невидимости. Так в Ниханги под 602 годом сообщается: "Зимой, в десятую луну, сюда прибыл монах Квангин из Пэкче. Он преподнес двору книги о составлении календарей, а также трактаты по астрономии и географии". И вместе с ними трактаты об искусстве прятаться за щиты. В это время отобрали трех четырёх учеников и повелили им учиться у Квангина. Тамафуру, предок Фубито Яга, учился законам составления календарей. Косо, староста деревни Атома, изучал астрономию и искусство прятаться за щиты. Все они учились до тех пор, пока не постигли дела. В этом отрывке речь идёт о тонко, что буквально означает «прятаться за щитом, искусстве становиться невидимым при помощи особого рода магических заклинаний. В истории поздней Хань говорится: "Представь, что ты находишься за шестью щитами и станешь невидим". Формулы тонко заняли прочное место в практике целого ряда японских школ воинских искусств. Например, магия Тонко входит в программу двух древнейших школ воинских искусств: Будзюцу Нэнрю, основанный дзэнским монахом Дзёоном в 14 веке, и Тэнсин Сёден, который Синтарю, созданный великим мастером меча Инзаса Энао в 15 веке. Упоминается учение Атонко и в знаменитой энциклопедии Ниндзюцу 17 века Бансэн Сюнкай. Учение о танко всегда относилось к наиболее секретным разделам знания традиционных школ буддзюцу, поэтому известно о нем немного. По-видимому, существовали различные методы использования танко, связанные с даосизмом, или с эзотерическим буддизмом. На Связь танко с даосизмом в частности указывает современный патриарх школы Катори Синтарю Атака Риске. одной из эзотерических концепций школы Тэнсин Сёден, который Синторю, является теория инь и ян и пяти первоэлементов Онмё Гёгэцу. С ней связаны два других эзотерических учения Танко и Хадзюцу. Особая форма заклинания и волшебства Ёдзюцу, способная сделать тело воина невидимым для врага, называется Танко, сообщает он. Что же касается буддизма, то японским лазутчиком без сомнения была известна мудрая символическая поза, комбинация из пальцев и так далее, невидимости ангеин, один из вариантов, который входит в знаменитые девять знаков кудзиин. В классическом варианте этой мудрый Присутствующим на многочисленных изображениях Будды левая рука образует неплотно сжатый кулак с отверстием у большого пальца, а правая в положении ладонью вниз нависает над левой. Мудра Ангеин связана с Ботхисатвой Маричи, японская Мариситан. которую в Японии почитали покровительницей воинов. В Китае Марича считалась богиней света, которая своей силой поддерживает солнце и луну и обеспечивает правильное взаимодействие полярных сил Инь и Ян. На Дальнем Востоке верили, что она обитает на одной из звезд созвездия Большой Медведицы. Являясь помощницей бога Солнца Сури, Маричи постоянно вращается вокруг него, причем так быстро, что становится невидимой. Считалось, что правильное воспроизведение мудры в сочетании с соответствующей магической формулой, мантры, позволяет исполнителю приобщиться к чудесным свойствам Маричи, о который сам Будда якобы сказал: "Батхисатва Маричи" обладает сверхъестественным могуществом. Она постоянно проходит перед богами солнца и луны, но они не могут ее узреть, хотя сама она постоянно видит солнце. Люди не в состоянии постичь и узнать ее, они не могут схватить ее и связать, они не могут причинить ей боль, повредить ей или обмануть ее. Если вы знаете имя Маричи и постоянно повторяете его про себя, Люди не смогут увидеть вас, поймать вас, связать вас или причинить вам боль, не смогут вас обмануть. Вероятно, именно с практикой танко связан и обычай ниндзя читать особые заклинания, ангёно мадзинаи, в ситуациях, когда нужно отсидеться в укрытии, тогда как воины врага ищут тебя. На основании этих сведений можно сделать вывод, что уже с самого первого этапа своего развития ниндзюцу в стремлении достичь максимальной эффективности в действии сочетало в себе самые разные, порой противоречащие друг другу по сути элементы, и что при несомненном преобладающем влиянии рациональной китайской военной науки и в частности учения сунь на воинскую традицию Японии Это с гордостью признает, например, автор Бан Сенсинкай Фудзибаяси Ясутака. Немалую роль в становлении ниндзюцу сыграла и религиозно-мистическая традиция буддизма и даосизма. Различные психоэнергетические практики из арсенала упражнений по управлению потоками жизненной энергии цигун Магические приемы, буддийская медитация постепенно заняли важное место в практике последователей искусства невидимости. Позже это привело к тому, что обыватели стали представлять ниндзя в качестве родственников или учеников даосских отшельников, горных аскетов Ямабуси, монахов школ эзотерического буддизма. Ниндзя стали восприниматься кудесниками и магами, способными на невероятные поступки, тем более что подчас они действительно совершали деяния, которые для непосвященного выглядели сверхъестественными. Происхождение ниндзюцу стали связывать с тем или иным святым, гением, мудрецом. немалую роль в этом сыграло характерное для всей Дальневосточной цивилизации стремление подчеркнуть значимость каждого явления, о котором мы уже говорили ранее. Одним из его проявлений является предание о создании ниндзюцу легендарным китайским даосом Сюйфу, которая получила широкое хождение среди жителей провинции Ики. Даос Сюйфу родоначальник ниндзюцу провинции Кии. Точных сведений о Сюйфу не сохранилось. Имя его известно лишь из легенд жителей Кии. Они утверждали, что Сюйфу был выдающимся даосским мудрецом, магом и служил придворным лекарем китайского императора Цин Шихуанди 246-210 года до нашей эры. Цин Шихуан славился половой распущенностью и неумеренностью. Он очень любил свою сладкую жизнь, страшно боялся смерти и поэтому приблизил к себе большую группу даосских мудрецов, активно искавших эликсир бессмертия. С их помощью Цин Шихуан рассчитывал сохранить вечную молодость. Одним из этих мудрецов и был Сюй Фу. Однажды Цин Шихуан про от даосов, что в Восточном море расположен остров, где якобы растут волшебные деревья, дающие плоды, возвращающие молодость и наделяющие бессмертием. Он тут же распорядился снарядить экспедицию на поиски загадочного острова и назначил ее руководителем Сюйфу. После нескольких месяцев плавания китайские моряки наконец увидели землю. Только оказался это не волшебный остров, а японская земля Кии. Туземцы радушно встретили пришельцев и оказали им всемерную помощь в поиске чудодейственных плодов. но обрысков все окрестности китайцы так и не нашли их экспедиция провалилась а у Сюйфу появилось горячее желание навсегда остаться в этих гостеприимных краях ведь сын Шихуан ошибок не прощал и возвращение в Китай без волшебных плодов было равносильно самоубийству поэтому Сюйфу принял японское имя Он Юро Таюя и при помощи своей магии вскоре стал государем земли Ки. Как видим, в легенде ничего не сообщается о том, что Сюйфу передала строветянам какие-либо методы шпионажа или ведения боевых действий. Не упоминается также, был ли он вообще с ними знаком, нет здесь и описаний каких-либо ниндзи-подобных акций. И все же, одного того, что Сюйфу владел приемами магии, оказалось достаточным, чтобы по сходству произвести его в отцы прародителей ниндзюцу. Известный японский исследователь Акусе Хейситира отмечал также сходство японского имени Сюйфу Оюру Таюя с именем знаменитого шпиона Такоя. Имя такое отличается от Таюя только одним иероглифом, о котором речь пойдет далее. Он высказал предположение, что в предании о Сюифу, как основателе Нюндзюцу, соединились два независимых сюжета: легенда о приезде Даоса в Японию и исторический факт шпионской деятельности «Такое». Атомано Сайдзин. No Первый ниндзя. К концу VI века нашей эры источники относят деятельность первого профессионального шпиона в японской истории. Первого ниндзя звали Атомано Сайдзин. No в некоторых работах он назван Атомано Сайню, no хотя здесь скорее всего имеет место орфографическая ошибка. Уж очень похожи знаки Дзин и Нью. Он был жителем провинции Иго, по другим сведениям, провинции Оми, где находится еще одна родина ниндзюцу уезд Кога. И прямым потомком уже упоминавшегося Митино Оминомикото служил первый ниндзя принцу Сётоку Тайси 574-622 года. Оdnomu iz velichayshikh deyateley v istorii strany Voskhodyashchego solntsa. Chem zhe konkretno zanimalsya Otomano Saizin? V populyarnykh knigakh po istorii ninjutsy govoritsya, chto v 587 godu on po prikazu Sёtoku Taishi pronik v lagerya mitezhnika Mononobeno Morie i dobyl vazhnuyu informatsiyu o sostave vrazhskikh voisk, chem sposobstvoval pobede printsa. Однако в источниках, повествующих о войне Сютоко против Мононобено Мария, например, в Ниханги, об этом ничего не сообщается. Да и имени Атомоно Сайдзин там не найти. Акусе Хейситира приводит иную версию. Он считает, что таланты Сайдзина проявились не на войне, а во время мира, и был он шпионом не военным, а политическим и полицейским. Источники, повествующие о Сётоку Тайси, постоянно отмечают замечательную способность принца разом выслушивать прошения десятерых и решать их дела, не пропуская ни слова. Нихон Рюики. С этим замечательным свойством связано прозвище принца Тоётомими чуткое ухо, ухо слышащее далеко. Но не подходит ли лучше такое прозвище для шпиона, чем для принца? Акусей считал, что чутким ухом Сётоку Тайси и был Атомано Сайдзин. Он обладал замечательной памятью, наблюдательностью, умел незаметно для окружающих вызнавать детали событий, имея множество знакомых среди простолюдинов. Он по сути был связующим мостом между народной массой и дворцовой аристократией, имевший слабое представление о жизни за стенами дворца. Собрав информацию о происшествиях, кражах, убийствах, случаях проявления недовольства государственной политикой и проанализировав ее, Сайджин делал доклад принцу. Соответственно, если дело доходило до обсуждения происшествия и до разбирательства его в суде, все такое, обладая полнотой информации, мог сравнительно легко принять решение, поражая окружающих своей проницательностью и всевидением. Сегодня это может показаться примитивным и наивным, но по сути, так по мнению акусы был создан прецедент использования шпионов для осуществления контроля за обществом. Переоценить важность этого шага невозможно, поэтому сегодня практически во всех работах по ниндзюцу всё только Тайси называют первым мастером пользования шпионами, а его верного подручного Атомано Сайзина. первым японским ниндзя. Кстати, сам термин, которым в Японии на протяжении веков называли тайных агентов синоби. Как полагают некоторые исследователи, восходит к прозвищу Атомано Сайдзин, которым Сётоку Тайси наградил своего верного агента. Он назвал его синоби. Правда, это прозвище записывалось тремя иероглифами, которые в совокупности означали что-то вроде самоотверженный, держащий свои таланты наготове. Впрочем, возможно, что принц просто подобрал три иероглифа с нужными китайскими чтениями, чтобы записать исконно японское слово, являющееся производным от глагола синобу быть невидимым. Позже их заменил один единственный знак нин, синобу, терпеть выносить быть невидимым, скрываться, который используется и сегодня для записи слов ниндзя и ниндзюцу. Император Тэмму И его верный шпион Такое. Вторым японским государственным деятелем, использовавшим шпионов, считается император Тэмму, 673 686 года, которому служил некий Такое, вошедший в японскую историю как шпион номер два. Сам Тэмму был человеком незаурядным, Некоторые сообщения источников Наводит на мысль, что он прекрасно разбирался во всех тонкостях шпионажа и активно пользовался его методами на практике. Так в Ниханги сообщается, что Тэмму в совершенстве владел искусством бегства защиты. Тонко. А Хэйкэ Монагатари, повесть о доме Тайра, отстоящей впрочем от эпохи Тэмму на добрые семь столетий, говорится, императору Тэмму В бытность его наследным принцем, угрожали мятежники, и он бежал от них в горы Йосино, переодевшись в женское платье. В общем, если бы Тэму действительно использовал шпионов, в этом не было бы ничего невероятного. Такое тайный агент Тэму, в отличие от Атома Но Сайдзина, прославился на поприще диверсионной работы. Это было вполне в духе времени, ведь даже сам Тэму взошёл на трон в результате государственного переворота. Такое считается уроженцем центральной провинции Ямата. Он довел до совершенства тактику отвлечения врага при помощи диверсионных акций в его тылу. пробравшись посреди ночи во вражескую крепость или лагерь, такое чинил там поджоги, вызывал сумятицу, и пока враги метались в растерянности, главные силы темму могли незаметно подобраться к вражеским позициям и нанести неожиданный удар. Сравнивая двух первых японских шпионов, Атомано Сайдзина и Такое, следует отметить, что в их деяниях воплощены две ипостаси ниндзюцу: информационно-разведывательная и диверсионная. Таким образом, Атомано Сайдзин это классический тип тайного агента-информатора, в то время как Такое – образец лазутчика диверсантом.